Зазеркалье встретило ее знакомым холодом и мраком. Трудно представить, как здесь вообще можно жить. Жуки-точильщики с прежним упорством грызли рассыпающуюся мебель, не изменяя своему предназначению. Их тихая и раздражающая возня сопровождалась невнятным гулом чьей-то неторопливой беседы из коридора. Мелкие частицы пыли висели в воздухе, от чего в носу катало. Женя чуть не чихнула, вовремя зажав нос и рот. Она приблизилась к сияющему фиолетовым светом окну и выглянула наружу. От удивления у нее округлились глаза. Двор выглядел почти так же, как и тот настоящий, через который она ходила каждый день. С чугунных крюков свисали огромные стеклянные фонари, сплошь затянутые паутиной. Сквозь мутное стекло тускло блестели голубоватые огоньки. Вдоль кирпичных стен, покрытых слоем осыпающейся штукатурки, бродили полупрозрачные тени. К крыльцу одного из парадных подъехала черная карета, запряженная воронными лошадьми. Но присмотревшись, можно было разглядеть, что лошади костлявы до безобразия, а карета вот-вот развалится от ветхости. Из кареты вышла пристранная пара скелетов. Причем у дамы на голове каким-то непонятным образом держались завитые белые волосы, а на кавалере болтался военный мундир. Но вели они себя, как ни в чем не бывало, и держались с достоинством. Мужчина подал свою костлявую руку женщине. Она оперлась на нее, и они вошли в дом. Извозчик, запахнув тулуп, тряхнул вожами. Лошади, вскинув узкие головы, с просвечивающими черепами сквозь натянутую кожу, потянули за собой карету и вскоре исчезли в зыбком аметистовом тумане. Вид показался одновременно пугающим, невероятным и таким иррациональным, словно она зрела театральные декорации. Или ее пригласили на съемки фантастического фильма, где уже собрались актеры и съемочная группа, а невидимый режиссеру вот-вот крикнет «Стоп! Снято!» Что, если попытаться покинуть дом-двойник? Спуститься по лестнице-двойнику с подобной плиткой, подобными стенами и барельефами? Куда приведет призрачная улица и как далеко простирается город мертвых? Можно ли живым оставаться здесь и что с ними случится? Женя отступила от окна. Как же все-таки тут холодно и мрачно. За дверью, ведущей в коридор, послышались отдаленные голоса. Это напомнило девушке о том, зачем она покинула свой мир и пересекла границу света и тьмы. От могильной сырости кожа становилась влажной. Если коснуться ее рукой, то на пальцах оставался чуть ощутимый липкий налет. Что же будет, если провести здесь день или два? Неделю? За стеной, совсем рядом, грянула знакомая какофония. Дребечащий рояль вновь оживал под чьими-то пальцами. Видимо, мертвецы собирались в честь обретавшего жизнь заклятия, чтобы призвать к себе еще одну обреченную женскую душу. Женя дождалась, когда шаги в коридоре стихнут, покинула спальню и пересекла коридор, застыв упахнущей плесенью портьеры. Сотни свечей распространяли запах прогорклого масла, а тающий воск ручьями лился с потемневших подсвечников, с шипением капая на пол. Будто это был вовсе не воск, а кислота. На расставленных полукругом стульях восседали гости. Полуистлевшие трупы, прикрытые кое-как поношенной одеждой, в которой еще можно было узнать бархат и шелк. У рояля, повернув голову к гостям с приклеенной улыбкой, которую скорее можно было назвать оскалом, замерла дама в маске. Занеся над желтоватыми клавишами, обтянутые пергаментной кожей руки. Из всех гостей она щеголяла самым приличным платьем. На нем почти отсутствовали разлезшиеся швы, нитки не свисали клочьями, а бордовый цвет ткани гармонично сочетался с сине черными волосами. Пожалуй, она могла бы сойти за живую, но только через несколько мгновений дама сняла маску, скрывавшую половину лица. Если там и было что-то от живого человека, то лишь нижняя часть, потому что теперь всем открылись две пустые глазницы и темная впадина, где когда-то был нос. Впрочем, женщину за роялем это ничуть не смущало, как не смущали и те нестройные дребежащие звуки, доносившиеся из музыкального инструмента. Ближе к мараморному камину сидела девушка в красном. Рейнгард иногда наклонялся к ее уху и что-то говорил. Его движения были резкими, неестественными. Совсем не такими, как у обычных людей. Женщина в длинном переднике вошла с подносом, уставленным бокалами. Евгения тут же уловила знакомый запах прокисшего вина. Она надеялась, что сестра не станет пить эту гадость. Но архитектор, взяв с подноса два бокала, один протянул Рите. Она взяла его и сделала глоток, не поморщившись, несмотря на омерзительный вкус. Допив вино, пара поднялась и прошла в центр комнаты под одобрительными взорами присутствующих мертвецов. Рояль жалобно застонал, а потом раздались лязгующие и отрывистые звуки, под которые девушка и мужчина соединили руки. Пара качнулась под заданный ритм. Женя догадалась, что они танцуют вальс. Вряд ли ей доводилось наблюдать более странное зрелище. Впрочем, если вспомнить те обстоятельства, свидетелем которых она стала, удивляться не стоило. Этот призрачный вальс был определенно лишен той легкости и грациозности, каким его танцуют. Зато наполнился порывистыми, короткими и нервными движениями. Девушка в красном, казалось, не испытывала от нелепого танца никаких неудобств, во время которого она и Ренгард не сводили друг с друга взволнованного взгляда. С последними аккордами он остановился, сделав поклон, и поцеловал ей руку. Раздались аплодисменты, гости не скрывали своего энтузиазма. Дама в Бордовом еще какое-то время терзала рояль, который издавал сплошь фальшивые ноты а затем присоединилась к гостям. Снова распахнулись проеденные молью портьеры. Женщина в белом переднике подошла к хозяину дома и сообщила, что праздничный ужин готов. Евгения испытала чувство годливости, припомнив, каким был ужин в предыдущий раз. Но делать нечего. Ей тоже нужно последовать вслед за призраками. Она дождалась, пока последний гость скроется из виду. И только потом, прислушиваясь и оглядываясь, пересекла комнату, наполненную чадом догорающих свечей. Зал, что использовали как оранжерею, встретил ее сладковатым запахом. Так пахнут засохшие цветы, или те, что вот-вот готовы обратиться в порошок. Растения застыли, навсегда потеряв свой насыщенный зеленый цвет, обернувшись коричневой массой. Проходя мимо клетки с неподвижными птицами, Женя задержалась. Они также сидели на жердочках, понуро повесив свои головки. Все те же пыль, тлен и мрак. Смерть. Внезапно что-то легкое коснулось плеча. Девушка обернулась, и в темноте ей показалось, что откуда-то сверху прилетел засохший листок, оторвавшийся от маленького деревца, что давно погибло. Но тут листок шевельнулся и она еле слышно вскрикнула. На плече сидела, понуро сложив тонкие крылышки, самая настоящая бабочка. Женя застыла, боясь пошевелиться, чтобы не вспугнуть крошечное существо. Бабочка складывала и раскладывала свои крылья паруса, словно пробуя, насколько они прочны, чтобы совершить полет. Но как же так? Ведь здесь все мертво, мертвее быть не может. Но нет. Бабочка пошевелилась и взлетела, оттолкнувшись от женского плеча. Евгения смотрела на нее, не в состоянии отвести глаз, недоумевая, не понимая, как такое может быть. В клетке совсем рядом с ней что-то царапнулось, заскрипело. Женя ошеломленно повернула голову. Птицы, что только что были абсолютно неподвижными, зашевелились. И слабое чириканье вдруг раздалось в застывшей тишине. Девушка почувствовала, как паника так и затрепетала в ней, а кожа покрылась мурашками. Она отступила подальше от покрытых ржавчиной и паутиной клеток, пока одно из маленьких тел, покрытых перьями, не встрепенулось. Крошечная голова птицы с поникшим клювиком вдруг дернулась и ударилась о прутье клетки. Женя прижалась к стене. Она боялась, что стук сердца выдаст ее. Ожившие птицы, стрекозы и бабочки не унимались. Стоило им прийти в движение, как они не останавливались, будто не в состоянии сделать это. Девушка с усилием перестала наблюдать за ними и обратила внимание на знакомую ей обстановку соседней комнаты за портирой, треснувший фарфор на столе, подозрительного вида блюда и покрытые слоем пыли серванты с хрусталем. В нос ударил запах старого уксуса, гости поднимали бокалы, а женщина в переднике наливала вино. В кресле, скрутившись, лежало облезлое мохнатое чудище с зелеными искрами вместо глаз. Адский кот приподнимал свою чуть приплюснутую голову с торчащими клыками, принюхиваясь с диким видом. А затем ложился обратно, утробно рыча. Будто он злился и бормотал проклятие на своем языке, которого никто не понимал. Иногда Рита поглаживала его и произносила что-то ласковое, хотя никогда не любила кошек и считала их ленивыми и эгоистичными животными. А это чудище, видно, вызывало у нее больше доверия или привязанности, чем его земные собратья. Адский зверь, по всей видимости, не протестовал против поглаживаний. Он жмурился и вытягивал вперед тощие лапы с загнутыми, словно серповидные лезвия, когтями. Сколько длился мерзкий ужин, Евгения не знала. Ноги, как и все тело, ныли от неудобной позы и напряжения. Гости с самым серьезным видом, даже с удовольствием, поедали плесневелую пищу, запивая ее прокисшим вином. Словно для них постарался лучший шеф-повар. Когда из отверстия на груди какого-нибудь гостя пережеванная пища извергалась наружу, Женя стискивала кулаки, борясь с поступающей тошнотой, и твердила себе, что это просто ночной кошмар, а все кошмары когда-нибудь заканчиваются. Интересно, неужели они сами не видят со стороны, как отвратительно выглядят? И что самое плохое, ни одна удачная мысль, как им с Риты выбираться отсюда... Так и не посетила ее. Время шло. Призраки никуда не торопились, ведя светскую беседу. Наконец, один из гостей поднялся со своего места и поднял бокал за молдаженов, призывая остальных сделать то же самое. Жене так и хотелось врезать ему чем-нибудь тяжелым. Но она, ясное дело, просто продолжала наблюдать из своего укрытия. Ужин подходил к концу. А значит, ей тоже нужно было перебраться в более безопасное место. У нее появилось смутное предчувствие, что после ухода гостей молодожены отправятся в спальню. Девушка сделала глубокий вдох, чтобы отогнать неприятные мысли, и осторожно покинула оранжерею, а затем и гостиную. Коридор встретил ее тихой пустотой. Только две красноватые бабочки, точно слепые, бились в тускло горящие электрические лампы. А вот в спальне она насчитала их восемь. Словно трепещущие лепестки, они порхали по комнате, тыкаясь в освещенные фиолетовым светом окна. А жилая клетка с канарейками, которую Женя сначала не заметила. Две канарейки грязно-желтого оттенка приходили в себя после долгого сна, в который их погрузила вечность. Что же заставило их очнуться? Какое-то время она слушала их нестройное щебетание, а также, как тихонько постукивают по стеклу маленькие бабочки, а затем огляделась в поисках укромного места. Женя выбрала самый темный угол, где находилось одно из кресел с высокой спинкой. Если никто сюда не заглянет, ее не увидит. От стены несло могильной сыростью. Девушка поежилась и подумала, что объемный теплый свитер сейчас бы пригодился. Доносился запах гнилой воды, сильно бьющий в нос. Оказалось, что справа стоял хромоногий столик с вазой, откуда торчал потемневший цветочный букет. Вот бы посмотреть на то, как здесь все выглядело прежде, когда розы не загнивали в бурой воде, а на балдахине и стенах отсутствовала плесень когда здесь все было живым и настоящим. Женя сжалась в тесный комок, обняв колени руками. Она так устала за все это время, как морально, так и физически, что казалось, будто она теперь никогда не выспится. Пусть все закончится, и никто не пострадает. Девушка ждала, считая про себя. Сначала до ста, потом до тысячи. Но в спальню никто так и не заглянул. Какое-то время она боролась с собой, а затем не заметила, как задремала. Сон был коротким, но беспокойным и обрывочным. Теперь вместо рук у нее появились тонкие крылья. Она взмахнула ими и поднялась вверх, паря и ощущая едва заметные потоки воздуха вокруг, которые помогали ей держаться. Бабочка подлетела к мраморному камину, затем присела на засохший цветок а после на раскрытую книгу. Страницы на ней покрылись толстым слоем пыли, отчего бабочка тут же в ней увязла. Она взмахнула крыльями, но они бессильно скользили по странице книги, вздымая частички пыли вокруг себя. А потом послышалось сердитое рычание. Махнатая черная лапа сгребла бабочку одним сильным ударом и отправила в прожорливый рот. Женя вздрогнула и очнулась. В первое мгновение она обрадовалась, что это всего лишь дурной сон, но потом вспомнила все, что тому предшествовало. Какое-то чувство опасности накрыло ее, и она замерла, потому что в спальне присутствовал кто-то еще. Женя чуть выглянула из-за кресла и едва сдержала глубокий вздох, который наверняка бы получился очень громким. На краю огромной кровати в тени нависающего балдахина сидел мужчина. И протягивал бокал девушки в красном. «А теперь выпей!» Раздался его скрипучий голос. Рита послушно подчинилась. Бокал стремительно опустил. «Хорошо!» С удовлетворением произнес призрак. «Сегодня прах станет плотью!» Он наклонился, запечатлел поцелуй на губах застывшей девушки и взял пустой бокал из ее рук. Маргарита сидела молча, словно под гипнозом, никак не выдавая своих чувств. Рейнгард поднялся и подошел к столику, на который поставил бокал. «Вы удивлены?» Рита молчала, прямо глядя перед собой. Она не пошевелилась и ничего не ответила. Архитектор же сделал шаг к тому углу, в котором притаилась Женя, и застыл, глядя туда. Девушка так и обмерла. До нее дошло, что он обращается к ней. Он снова стоял очень близко, настолько, что она снова уловила тот самый запах. Желудок болезненно сжался. Девушка не знала, что ответить. Слова так и замерли на языке. Архитектор воспользовался ее замешательством и подошел еще ближе, не обращая внимания на ее испуганный вид. Рейнгард кивнул на трепыхающихся в воздухе бабочек и подскакивающих в клетках птиц. Их движения были неровными, неестественными. «Они странно себя ведут», — продолжил он. «Но это объяснимо, ведь им долго пришлось спать. Теперь они привыкают к своему новому состоянию. Скоро оцепенение, что охватило этот дом, пройдет» а мы вновь обретем жизнь, полную красок. Разве не удивительно? К как? В это мгновение Женя была способна лишь на короткий вопрос. Десяткам других, что рождались в ее голове, предстояло еще обрести форму и хоть какую-то логику, чтобы прозвучать вслух. Александр Рейнгард казался удивительно спокойным, почти безразличным. Девушка скорее ожидала от него гневных фраз вроде «Как вы сюда попали?» или «Что вам нужно?», но уж никак не про беседы. «Сегодня исполнится обещанное», — с некоторой горечью произнес он. У него появилось выражение человека, который очень давно чего-то ждал, но растерялся, получив это. «Вы говорите о договоре?» — натянуто спросила девушка. Он перевел взгляд с клетки на нее. Тень беспокойства мелькнула в его темных глазах. «Вы неплохо осведомлены», — произнес он. «Впрочем, это не важно». Женя сцепила руки перед собой в умоляющем жесте. «Отпустите ее. Она не ваша жена. Ксения умерла много лет назад. И вы это знаете. Нет смысла притворяться, что... Перестаньте». Рейнгард сделал короткий жест рукой. «Видимо, ваши сведения все же ограничены. Договор будет исполнен. Я заплатил за него слишком высокую цену. А вам не место здесь. Прошу покинуть нас». «Женя!» Девушка в красном поднялась. «Зачем ты пришла?» «Он прав. Все решено». Из-за портьеры вывалился знакомый взъерошенный клубок с свалявшейся шерсти. Сверкнули зеленые искры, и раздалось угрожающее шипение. Кот раскрыл пасть, показывая острые зубы. Даже жуки-точильщики принялись ожесточеннее грызть и без того трухлявое дерево. Атмосфера наполнилась неприязнью, граничащей с ненавистью. Здесь явно не рады непрошенным гостям. Женя схватилась за спинку стула и поднялась на ноги. Коленки у нее так и тряслись но она собралась с духом. Рейнгард в упор смотрел на нее. Позади застыла и сестра, глядя с укором. «Прости, забыла кое-что сказать тебе», сказала Женя, обращаясь к сестре. «Я уже поняла, что ты нашла здесь свое счастье, но буду сожалеть всю жизнь, если не скажу тебе то, что собиралась. Ты так быстро ушла, что не дала мне никакого шанса сделать это». Рита сделала шаг ближе. Казалось, она все понимает, но лицо у нее напоминало застывшую фарфоровую маску. Девушка в красном выглядела, как ожившая статуя. Она кивнула. «Говори и уходи. Для меня все решено». «Ладно», — ответила Женя, собираясь с мыслями. «Только подойди чуть ближе, пожалуйста. Мне не хочется кричать на всю квартиру». «У меня нет секретов от Александра. Все мое принадлежит ему. Он это знает». Рейнгард с благодарностью бросил выразительный взгляд на Маргариту. Но все-таки светское воспитание заставило его отойти подальше вглубь комнаты. «Итак». Рита подняла брови, глядя на сестру. Той явно не терпелась от нее избавиться. «Итак». Женя приблизилась к Рите, покачивая головой. «Ты права. Хочу обнять тебя. Напоследок. И расстанемся по-хорошему. Мне будет тебя не хватать». Рита с подозрением посмотрела на нее, но все же позволила рукам сестры обвить ее. Женя ощутила, как Рита напряглась, вовсе не желая родственных объятий, а потом наклонилась к ее уху и прошептала. «Надеюсь, ты простишь меня». Портал находился совсем рядом. Не дожидаясь ответа, она изо всех сил толкнула ее прямо в темнеющий проем, за которым, словно мираж, виднелась другая реальность. Схватив упирающуюся сестру, не обращая внимания на протестующий вопль, она увлекла ее за собой. Они свалились на пол, отчего Женя прибольно ударилась локтем, и острая боль буквально взорвалась в нем. Рита истошно кричала и вырывалась протягивая руки к зеркалу. Времени медлить не оставалось. Женя, превозмогая боль, подхватила тяжелую бронзовую статуэтку, что украшала книжную полку, и метнула в блестящую зеркальную поверхность. Раздался сильный треск. Зеркало покрылось сетью трещин, и тут же раздался жуткий и пронзительный вой. Он протяжным эхом разнесся по комнате и повторился несколько раз. Евгения подняла статуэтку и ударила ею по зеркалу, едва успев зажмуриться, отчего сверкающие осколки так полетели в разные стороны. Шкаф содрогнулся и так затрясся, словно внутри кто-то притаился, а теперь испытывал непреодолимое желание выбраться наружу. Послышался такой грохот и стук, что любой бы подумал, что там кого-то заперли, и он отчаянно стремится покинуть то место в котором его заключили. Девушка могла поклясться, что изображенные на шкафу фигурки Орфея и Эвредики пришли в движение. Орфей отбросил любимую лиру и ломал в отчаянии руки, а Евредика отвернулась от него и быстро удалялась, склонив голову, будто не желая его слушать. На том месте, где висело зеркало, начали проступать красные капли. Сначала мелкие, словно роса, но с каждой секундой они стремительно набухали, увеличивались и прорывались, взрываясь мелкими брызгами. И тогда вниз, по обнажившейся ободранной дверце шкафа, заструились темно-красные ручейки, заливая пол. «Как ты могла? Ты же убила его! Цикл не завершен!» — крикнула сестра, с перекошенным от ярости лицом. «Ненавижу тебя!» Она подскочила к шкафу, упираясь ладонями в красное стекающее месиво, и зарыдала, повторяя имя того, кого оставила в таком близком и таком отныне далеком зазеркалье. Кровавые потоки волнами наползали на валявшиеся осколки, но Женя ощутила непередаваемое блаженство, хотя устала так, как никогда. Сестра всхлипывала, скорчившись на полу пытаясь собрать воедино разбитое стекло и шептала, что ничего еще не потеряно. Пришлось еще разбираться с перепуганными соседями, которых разбудили истошные крики, и убеждать их, что сестре привиделся кошмар, а полицию вызывать не нужно. Рита, застыв у разбитого зеркала, просидела так до самого рассвета, что-то бормоча про себя, впав в подобие оцепенения. А затем, с первым лучом солнца, вдруг замолчала и подняла опухшие глаза на сестру, не отходившую от нее ни на шаг. Ее взгляд скользил по рукам, испачканным чем-то красным, по причудливому рисунку зеркальных осколков, из которого она пыталась сложить прямоугольник. А потом остановился на обеспокоенном лице Жени. «Какого черта?» Она испуганно оглядела осколки вокруг. Но в глазах появилось осмысленное выражение. Что тут случилось? Сестры буравили друг друга напряженными взглядами какое-то время. Одна пыталась осознать, что произошло, а другая, что могло бы произойти, если бы события развивались иначе. Женя, превозмогая желание отвесить Рите хороший подзатыльник и сказать, что отныне к зеркалам у нее навсегда останется предвзятое отношение, как и к архитекторам. Лишь криво усмехнулась. «Не поверишь если расскажу. Это длинная история».